д да что это я в самом деле? О чем-то я думаю. Ну, какое мне, собственно, е дело и до нее, и до этого Сургучева. Наконец, под самое утро он заснул. А когда проснулся, было бесчетвости 9 Не побрившись, лишь чуть сполоснув помятое лицо и наскоро собравшись, он помчался на работу. Василий ф ё д о р о в и ч всегда был человеком общительным, а в последнее время стал избегать встреч даже с в а к а д ы ч н ы м и друзьями. Был он человеком веселым, а сейчас постоянно хандрил. Был спокойным и уважительным со всеми, кто с ним сталкивался, а сейчас мог вспылить и по поводу, и без повода. Некоторая небрежность в одежде, водилось за ним и раньше, но тогда это было как бы его почерком, рисунком. Не переходила ту грань, когда следом идет уже неряшливость и неопрятность. Раньше вряд ли Василий Федорович мог прийти на работу в неглаженных, раструбами болтающихся брюках. Теперь же это стало обычным. Сорочки тоже были сомнительной белизны. Галстук на шее висел как что-то постороннее, ненужное. Сослуживцы давно заметили, что Василий Федорович явно потускнел. Сегодняшний его вид окончательно убедил их, что друга надо малость встряхнуть. В обеденный перерыв они подошли к Василию Федоровичу. «Федорович, у нас созрело решение навестить тебя». Мишутин растерянно проговорил, что он всегда рад. Мальчишник состоялся на следующий день. Удался он неплохо. Выпили, потолковали о том, о сём, обсудили женский вопрос, пришли к единодушному выводу, что нет ничего дороже свободы от женского гнёта. Но далеко не каждому выпадает такое счастье. Все было хорошо. Когда же приятели ушли, и Василий Федорович посмотрел на стол полной посуды и о б ъ е к т о в когда увидел множество следов от мужских ботинок в передней, он тяжело вздохнул. До утра убираться придется, подумал он, и махнув рукой, решил отложить эту работу до завтра. Улегшись в кровать, Решил прочесть статью, которую давно отложил. Речь в ней шла о продлении жизни. Зинаида была докой в этих делах. Забылся Василий Федорович и спрашивает. «Как думаешь, Зинаида, есть в этих предположениях ученых что-либо реальное, а?» Василий Федорович даже повернулся в кровати и тут же обругал себя. н ну, ошалел, ошалел, старый. Галлюцинировать начинаешь. Но мысли о жене стали теперь бродить в голове Василия Федоровича постоянно. Он незаметно для себя переосмысливал факты и события, которые полгода назад питали его непреклонное решение освободиться от деспотизма жены. Поездка в Новосибирск? н ведь она же сразу согласилась ехать. Без восторга, верно. Но согласилась. Насчет главка тоже, пожалуй, зря на нее вину взвалил. Вслед за этими мыслями о более или менее существенных событиях на память приходили тысячи мелочей. Во многом, пожалуй, она права, думал он. вниманием я ее не болвал помнится как хотелось ей в болгарию в туристскую поездку и путевки же были в институте так нет уперся денег пожалел а случае с театром месяц два она твердила о том чтобы сходить в художественный посмотреть там какую-то новую пьесу и так и не собрались Уже в иных красках и тонах вспоминалась их прошлая совместная жизнь».